Глава пятая. Спустя несколько дней. Утро встретило меня ласковыми лучами солнца. Мне было хорошо, тепло. Я даже улыбнулась солнечным зайчиком, скользящим по моему лицу. Открыла глаза и замерла на месте, не мигая. Комната незнакомая. Резко села на кровати. «Где я?» Потом бетонной плитой придавило осознание. Даже плечи осунулись, а голова упала на грудь. Я все вспомнила. Сон лишь на время уберег мою нервную систему, заставив забыть, что я в неволе. Поморгала, прогоняя непрошенные слезы. Смысла плакать нет, нужно думать что-то. Но что? Я не знаю, что делать, и что думать не знаю тоже. Я здесь уже три дня, и до сих пор от семьи тишина. Неужели этот человек сильнее Самира и папы? Какие дела и нерешаемые проблемы у него могут быть с моей семьей. Единственное, в чем я продвинулась в первой ночи в этом доме-тюрьме, научилась включать свет. Точнее, обратилась по этому вопросу к Сабири, и она указала на маленький пульт, лежащий на подоконнике, который я просто не заметила. Светом можно управлять дистанционно с этого пульта. Потрясла головой, прогоняя сон. Понять бы хотя бы, сколько времени сейчас... «Семь, восемь, десять утра?» «Ничего не ясно. Скорее, до девяти, потому что завтрак еще не приносили. Как и в большинстве домов, он проходит здесь примерно с восьми до девяти часов утра». Пошарила рукой по кровати в поисках пульта от плазмы, которую я выключила вчера ночью в полудреме. Стала щелкать по каналам в надежде найти программу, которая бы показывала часы. Нашла. На одном из федеральных каналов шла передача новости, А вверху показывалось время. Восемь двадцать. Я почти точно определила. Начинаю уже ориентироваться во времени без своего смартфона. Никаких личных вещей при себе у меня нет. Сумка с паспортом, телефоном и косметичкой осталась у Заремы. Вспомнила о ней и снова запереживала. надеясь что и ей, и моей семье не сделали ничего плохого, ведь там явно слышалась перестрелка с охраной свадебного кортежа. Целью была я — И потому в моей душе теплилась надежда, что никого больше не тронули и, не дай бог, не ранили. Длинные волосы спутались и липли к шее и лицу. Я опять уснула с мокрой головой, и вот результат. Расчески никакой я здесь не нашла, поэтому пришлось разделить кое-как пряди пальцами и просто сплести локоны в косу, чтобы не мешали. В халате невыносимо жарко, щеки пылали огнем, и я была вынуждена искать что-то еще из одежды. Осмотрела все шкафы и комоды, но так ничего больше и не нашла. Пришлось надевать обратно трусики и чулки, которые я стирала и сушила на батарее каждый вечер, а сверху толстый халат. Может, стоит попросить Сабиру принести какую-нибудь одежду? Хотя бы это она может сделать для меня, не навлекая на себя при этом гнев хозяина дома. Успела только умыться, как дверь открылась, и с подносом вошла прислуга. Женщина снова мне кивнула в знак приветствия и пронесла через комнату завтрак. Установила его на столе, взяла с одного из кресел мое платье, намереваясь его унести, и пошла к выходу, даже не оглядываясь, словно меня здесь нет. «Сабира!» — позвала я ее. Она остановилась, сложив руки вместе, и посмотрела на меня. «Вы не могли бы попросить для меня какую-либо одежду и носки?» — попросила я. Я приехала сюда в этом свадебном платье, я не могу его носить по дому. Больше у меня ничего нет с собой, и здесь я ничего тоже не нашла, кроме халата, а в нем очень жарко. Сабира лаконично кивнула, пообещав мне тем самым поговорить с хозяином. И расческу, и шампунь для волос, пожалуйста, добавила я ей в спину, я не могу распутать волосы. Наверное, это звучало как капризы, и дома я могла демонстрировать их нашей прислуге или папе, который растил меня принцессой, но сейчас мне действительно было необходимо просто прочесать волосы после лака и неподходящего средства гигиены. Никогда не мыла голову гелем для душа, да еще и мужским. Волосы как солома и пахнут мужиком. Но женщина и не думала раздражаться, она снова сдержанно кивнула и ушла. Я, конечно, очень надеялась и верила, что уже сегодня меня отсюда заберут, и семья уладит все вопросы с этим гором, но вдруг нет. Уже пошел третий день, как я нахожусь здесь, а за мной никто так и не приехал. Неужели что-то пошло не так? Дни смазались, время стекло в сплошную бесконечность. Тянулось, как резина. Я не знала, чем себя занять, кроме бесполезного просмотра каналов по телевидению. Хоть бы книжку какую принесли почитать, что ли. Но озвучивать такие прихоти я все же постеснялась. Я успела выучить наизусть каждую дощечку и каждый кустик, которые видны из окна моей спальни. Территория, прилегающая к коттеджу, большая, огорожена высокими коваными воротами, и охрана здесь очень серьезная и профессиональная. В вольере четыре огромных бойцовских пса, которых на ночь выпускают погулять под тщательно подстриженным лужайком. Попытка сбежать отсюда будет глупой и провальной. Эти мысли я давно уже оставила. Самой, без посторонней помощи, мне отсюда ни за что на свете не выбраться». Днем приходил доктор, женщина, гинеколог. Она осмотрела меня прямо на кровати. Долго разглядывать мою невинность не пришлось, она же наверняка проверяла именно это, а потом непременно доложила об этом похитителю. Теперь я стала еще сильнее переживать за свою судьбу. Зачем ему знать, невинна я или нет? Это и так не обсуждалось в моей семье, но хищник решил перепроверить. Ближе к вечеру вернулась Сабира, Она молча разложила на кровати вещи. Всего два предмета из тех, что я просила. Расческа и синяя мужская рубашка. Я взяла в руки ткань, приятную на ощупь и очень дорогую. Рубашка была даже выглажена и накрахмалена, хотя явно не новая, просто чистая. «Рубашка мне?» – удивленно спросила я. Сабира уверенно закивала головой. «Вы ничего не перепутали?» Теперь уверенно покачала ей из стороны в сторону. Странно. Это шутка такая у похитителя. Рубашка явно ношеная и, скорее всего, именно его, по размеру, подходит. Он хочет, чтобы я гуляла по спальне в ней? Зачем? Но выбора у меня нет, потому что в слишком теплом халате я устала жариться, скоро как бройлер запекусь в собственном соку. Пока я разглядывала принесенные вещи, Сабира начала уборку комнаты и ванной. Я изогнула бровь, наблюдая за тем, как ловко она перестилает постель. Ничего себе, мне даже любезно протрут пыль и не заставят дышать бациллами. Какая нежная забота. Ванна переоделась в принесенную рубашку на голое тело и вышла в комнату, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Выглядела очень вызывающе. Рубашка спереди и сзади вроде бы длинная, но по бокам сильно уходит вверх, слишком открывая бедра. Выглядывали из-под полы вещи, привлекая внимание к ногам, которые казались в них еще длиннее. Ткань тонкая, и сквозь нее угадываются очертания груди без белья. Щеки мои вспыхнули. Стыд какой. Не дай Боже, в таком виде меня увидит хозяин дома. Но без чулок ногам холодно. Я даже летом в носках хожу по дому, а сейчас ноябрь. Да и не спасет меня, если я их сниму вовсе. Весь мой вид был слишком... Распутным. Тут же начала чувствовать и злобу. Он специально это затеял. Хочет посмеяться надо мной. Что ж, у него это отлично получится, если он придет и увидит меня такой. Другой одежды у меня нет, а Сабира еще почему-то унесла и халат. Наверное, чтобы постирать, но новый так и не принесла. Я бы могла надевать хотя бы его, если ко мне заявится «этот человек». На меня лишили такой возможности. Сердце упало в пятки, когда перед ужином я услышала поворачивающийся ключ в замке. Я очень переживала, что пришел хозяин, хотя мне не терпелось узнать хоть какие-то новости. Но это была снова Сабира, которая завезла тележку с едой в комнату. Сердце вновь пустилось вскачь. Ужин предназначался для двух персон.